Глава 24. Аудиокассеты. Приезжая на выходные к отцу, я начал записывать аудиокассеты. Делал компиляции своих любимых песен, чтобы он слушал их в машине по пути в аэропорт. Этим я в основном и занимался. Ставил на проигрыватель пластинку на 33 оборота, регулировал уровень громкости музыкального центра и следил, чтобы диоды не слишком приближались к красной зоне, а стрелка индикатора модуляции в усилителе не зашкаливала вправо. Все песни я писал на аудиокассеты басов или Макс Эль Хром. Еще и сегодня я программирую все плейлисты для отцовского айпода. Сколько часов я провел, глядя, как ритмично загораются и гаснут огоньки эквалайзера, крутится магнитофонная лента и набирают мощь басы, пока не перебудет всех соседей. Это было так же прекрасно, как «Космическая Одиссея-2001». Я чередовал исполнителей, руководствуясь нарастанием ритма, сменой настроений и стилей, и старался удивить его, поместив между двумя медленными песнями, например, «Наверное, это волшебство» Барри Манилоу и «О лоре, братьев Алиси», что-нибудь вроде «Не спи в метро», Петул и Кларк. «Сорокопятки» я покупал на площади Сен-Жермен-де-Пре у Рауля Видали. В раннем подростковом возрасте ребенок создает себе новую семью из кумиров шоу-бизнеса и становится членом Содружества Избранных. Одноклассники — фанаты альбома «Томми», записанного группой Заху, или поклонники Боба Марли, были мне ближе родного брата. С 1975 по 1980 я пережил поочередные периоды увлечения регги, панком, ска, и холодной волной. Музыка для меня — излюбленное средство перемещения во времени и самый быстрый способ возвращения в прошлое. Я уверен, что моя коллекция «Сорокопяток» содержит всю историю, которой меня лишил мозг. Когда сегодня я в который раз завожу «Don't sleep in the subway» и добираюсь до припева, удивительного и великолепного, как припев одному богу известно группы Beach Boys», которым наверняка и вдохновлялись авторы, «Я совершаю прыжок через годы». Как сказал Пруст, «Только мгновение прошлого?» В этом было нечто большее, то, что принадлежит прошлому и настоящему и превосходит то и другое. Марсель Пруст, «Обретенное время». Это нечто и есть тот маленький мальчик, который, не отрываясь, глядел, как крутится на проигрывателе пластинка «45 оборотов, 4 песни», и как вместе с ней крутится надпись «Кристина Бекбедер», переправленная матерью опять в Кристину де Шетенье. Я смотрел, смотрел, и у меня начинала кружиться голова. flash «Адеон», «Стэкс», «Атлантик», «Вок», «Эйн Рекордс» — название известных мировых звукозаписывающих фирм. Музыка превратилась в последнюю ниточку, связывавшую моих родителей — Я пытался их воссоединить, записывая свои кассеты. Я не ведал усталости и, как зачарованный, проводил целые дни в одиночестве, замерев перед вертящимся виниловым кругом, подобно рейверам 90-х, способным до утра торчать в каком-нибудь ангаре или на парковке и пялиться на заснятые на видео фракталы. До сих пор, если мне случается где-нибудь в ночном клубе ставить на проигрыватель виниловый диск, Меня завораживает чувственность вечного движения, увлекающего сапфировую иглу к центру пластинки. Концентрические бороздки бегут коси оси диска, словно черные волны, пролитые в океане нефти, качаемые ветром меж пластмассовых берегов. Круги, обнимающие бумажную наклейку, напоминают круги отброшенного в воду камня, только как бы заснятые реверсом, вместо того, чтобы разбегаться, они сходятся к отверстию в середине. Повинуясь минутному настроению, я вдруг менял порядок песен, не ленясь делать черновики. Убирал «Don't sleep in the subway» и вместо нее ставил «Dream a little, dream of me» «Чуть-чуть помечтая, помечтая обо мне» группы «The Mamas and the Pappas». Только сейчас, когда пишу эти строки, я понимаю, что мой выбор не был таким уж невинным. Я по многу раз писал на одну и ту же пленку, менял надписи на конвертах, работая корректирующей жидкостью и скотчем, так что поверхность скоро покрывалась исцарапанной коркой, напоминавшей штукатурку. Кончик шариковой ручки вдавливался в полузастывшую меловую массу, как ладони актеров в цементный раствор на Голливудском бульваре, напротив китайского театра Граумана. Каждая новая песня уничтожала следы тех, что были записаны на кассету раньше. Точно так же в моем сознании Каждое новое воспоминание стирает предыдущее.